Студия «Ардис» представляет. Зинаида Гаврик. Напарники-вредители. Читает Шамаева Софья. Глава первая. «Ну, поп, поп, ныла я, бегая вокруг него по кухне. «Ну, нучи поп! «Отстань!» — беззлобно отмахивался он. «Тебе это ни к чему. Ты же девушка». «Вот именно!» — возопила я. «Я девушка! Значит, должна уметь готовить!» «Ничего ты никому не должна», — рассеянно парировал отец, пробуя что-то ароматное из небольшой кастрюльки. «Если кто-то будет утверждать обратное, приведи его ко мне». «Ты так поговорил на прошлой неделе со Славиком!» Мой голос сорвался на виск. «С тех пор он от всех особ женского пола шарахается, даже от нашей преподавательницы по философии!» «Хлюпик!» — презрительно бросил папа. «Я всего-то объяснила ему правильную мужскую роль в семье, а то он оплодил придурков, которые потом у телевизора лежат, брюхо отращивают». «И верно, он сам выглядел хоть куда. Пресс был такой мощный, что я в детстве всерьез верила рассказням его друзей», что туда вшит костяной панцирь. Оказалось, дядьки просто прикалывались над мелкой. Но факт остается фактом. Папа у меня крут. Два метра ростом, с широченными плечами и настолько огромными мышцами, что даже глубоко незнакомые люди сразу начинали его уважать со страшной силой. Когда он на своем блестящем мотоцикле подъезжал к бару «Рудель», самому криминальному месту в городе, Туда даже отъявленные хулиганы, слыша знакомый рев мотора, резко становились смирнее овечек. Зато у женщины всех возрастов были от него без ума. И, учитывая, что свою мать я ни разу в лицо не видела и знала лишь то, что она почти сразу после моего рождения скинула меня отцу и угнала куда-то в теплые страны, место папиной возлюбленной было свободно. Правда, он пока не спешил кому-то его предлагать. К тому же этот твой Славик — придурок. Нормального тебе парня надо, у которого при виде меня коленки не трясутся, и которого ты сама потом прибить на месте не захочешь. Вот предыдущего прятала от меня, и что? Сама же потом нос ему разбила. Подколол меня отец. А со Славиком я ж поговорил просто нормально так, по-мурски, так что он должен быть мне благодарен. Ему еще повезло, что о нем твоя бабуля не узнала». «Это точно», — пробормотала я, представив такой поворот и ужаснувшись. «Вот все, что вам надо знать о моей бабуле. Во-первых, под цветастой блузкой с длинными пышными рукавами у нее прятались железные мышцы и подозрительного вида татуировки. Во-вторых, Иногда, будучи выведенной из себя, она оцедила такие ругательства, которых я отродясь не слышала. Ну и в-третьих, бабуля без прихваток хватала чугунные сковородки с раскаленной плиты. Водила практически все, что движется, никогда не пьянела, одним взглядом заставляла разбегаться местную шпану, а грабитель, который решил сунуться к ней в дом, потом поступил в полицию в таком плачевном состоянии, Будто его до этого выкинули на ринг к опытному боксеру. Поговаривали, что раньше она то ли возглавляла банду, то ли работала в какой-то тайной службе. Но сама бабушка презрительно фыркала, когда я пыталась уточнить у нее, правда ли это, и обещала вырвать языки болтунам. Меня она, к слову, обожала. Короче говоря, Славику и в самом деле повезло. Или наоборот, не повезло столкнуться со мной и моей невероятной семейкой. Впрочем, в эту ловушку попал не он один. Будто вот по иронии судьбы выглядела я совсем не как пацанка и папина дочка. Наоборот, природа наградила меня очень милой внешностью, да еще и нежным голоском. Нет, классической красавицей я не была, но производила почему-то убойное впечатление на мужчин. То ли из-за больших наивных глаз — то ли из-за легкомысленных кудряшек, в которые сами собой сворачивались мои светло-русые волосы, то ли из-за внешней хрупкости. Именно внешней, поскольку тренировками я не пренебрегала. С таким папой это было естественно. В общем, все это заставляло окружающих мужчин, которые плохо меня знали, дружно приходить к выводу, что мне ну просто жизненно необходима их защита и покровительство. И по какой-то неизвестной мне причине их это здорово воодушевляло. Вплоть до того момента, пока они не узнавали меня ближе или не знакомились с семьей. Надо сказать, собственная внешность изрядно меня раздражала. Хотя чего греха таить? Порой я ей беззастенчиво пользовалась, поскольку, допустим, некоторые преподаватели в универе так и не раскусили меня к третьему курсу поэтому по-прежнему таяли от моей улыбки и не допрашивали так уж жестко на зачетах и экзаменах. При этом мои любимые качества, такие как язвительность, упрямство, презрение к слабакам и любовь к всяческого рода вызовам, прятались глубоко внутри. «Готово», — Удовлетворенно причмокнул отец, выключая плиту. Идем завтракать. Ммм, ты такого соуса в жизни не пробовала». Внезапно он замолчал и замер на месте. Даже моргать перестал. Взгляд застыл, рот так и остался приоткрытым. Рука с ложкой тоже зависла в воздухе. Папу будто поставили на паузу. Выглядело это до того странно и жутко. Я не успела уточнить, что произошло. В следующий миг прямо из стены вышагнул абсолютно лысый мужик в багровом сюртуке. В ушах у гостя зловеще поблескивали здоровенные серьги с сиреневыми камнями, толстые пальцы были унизаны перстнями, а на кончиках пышных черных усов, залакированных до состояния пластмассы, висели небольшие золотистые колокольчики. На плече у мужика сидел гном с красным сморщенным лицом, который сжимал в ручонках испещренный надписями желтоватый свиток и карандаш. «Мать твою!» — опешив, выдохнула я. Что интересно, у меня не было ни малейших сомнений в том, что все происходящее реально. Папа учил верить своим чувствам. Он считал, что тот, кто верит себе, тверже стоит на ногах и не поддается чужим манипуляциям. Мужик, не удостоив меня и взглядом, Сразу шагнул к папе, легонько стукнул ему по лбу с согнутым указательным пальцем и скороговоркой монотонно пробубнил. «Ты очень рад. Тебе сильно повезло. Твоя дочь уехала на обучение в другую страну. Ты уверен, что она связывается с тобой каждый день и описывает, как замечательно устроилась. Ты абсолютно за нее не волнуешься и активно занимаешься налаживанием собственной жизни. Каждому, кто спрашивает тебя о дочери, передается твоя уверенность в том, что с ней все отлично». Папины глаза на мгновение засветились и вновь потухли. Гном что-то деловито отметил на своей бумажке, а мужик развернулся ко мне. «Поздравляю, девочка. У тебя обнаружен магический дар. Ты примешь участие в отборе в школу волшебства. Идем. Он шагнул ко мне и схватил за руку. «Не хочу!» — отмерла я, с невероятным усилием заставив себя хоть как-то собраться. «Меня и своя учеба устраивает! Мне уж скоро выпускаться! Поищите кого-нибудь другого!» Гном мерзко захихикал. Мужик же ответ проигнорировал, будто мое мнение и вовсе ничего не значило. «Отказ не принимается! Дошевелись да ты!» Уже совершенно отбросив любезность, рявкнул он и с силой дернул меня за руку. «Зря!» Я мягко качнулась навстречу, заставив его расслабиться, а потом без каких-либо предупреждений пнула гада в пах. А когда он резко согнулся, чуть продлила движение, положив руку на затылок и переложив дядьку носом о колено. Папина воспитание имеет свои плюсы, знаете ли. Гном, что интересно, на плече усидел, будто его туда приклеили. Или примагичили, чтобы не свалился. Правда, он заверещал и от неожиданности вцепился мужику в ухо, расцарапав его до крови. К сожалению, больше мне ничего сделать не дали. Дядька что-то неразборчиво провыл, и меня сковало по рукам и ногам. Какое-то время он корчился, тоненько похныкивая и водя с засветившимися руками возле пострадавших мест. Очевидно, заживлял раны, поскольку нос вправился сам собой, кровь испарилась, а царапины затянулись. Закончив, он глянул на меня так, что я поняла. У как кошит. Но вместо этого он что-то прошипел себе под нос и резко махнул рукой. Я взлетела в воздух, и головой вперед со скоростью пушечного ядра рванула к стене. Однако удара не последовало. Стена полыхнула белым светом и исчезла. А меня вышвырнуло в зал с серыми колоннами, каменным полом и высоким потолком. Народу там было предостаточно, и я бы, пожалуй, непременно кого-нибудь шибла, как шар в боулинге сбивает кегли, если бы не вмазалась со всего размаха в какое-то невидимое силовое поле и не сползла по нему вниз. Надо сказать, это было очень неприятно. Голова закружилась, и потребовалось приложить все усилия, чтобы не свалиться на гладкий каменный пол. Впрочем, дурнота отпустила почти сразу. «Давай в сторону, не мешайся под ногами!» Кто-то грубо меня пихнул. Я, не глядя, вмазала ему локтем по ребрам и сунула в лицо кулак. Раздался хруст. «Ай!» — сдавленно булькнул парень лет двадцати в красивой темно-красной форме с золотистыми пуговицами, зажимая лицо и хватая ртом воздух. Нет, справедливости ради стоит заметить, что обычно я так и не поступала, а, напротив, предпочитала в незнакомом обществе показать себя с лучшей стороны, поэтому часто включала режим милой девочки, но сейчас вся эта нестандартная ситуация порядком вывела меня из себя. А в таких случаях каждый реагирует по-своему. Кто-то впадает в истерику, а кто-то молча начинает давать отпор, чтобы, как любил выражаться папа, собраться и дать в морду обстоятельства. Я была из вторых. К сожалению, в следующий миг парни пришли на выручку. Меня снова сковало по рукам и ногам. Дар речи тоже отказал. «Надо же, такая милая и такая драчунья!» Ласково пожурила меня женщина, вынырнувшая откуда-то сбоку. «Ты что, глупая?» «Тебе же такую честь оказали! Сюда все жители более-менее развитых миров мечтают попасть!» Однако же ответить, что конкретно я думаю об этой чести, она мне благоразумно не дала. Красиво махнув рукой, она заставила меня приподняться в воздух и отлететь, как видно, к другим избранным. По крайней мере, та группа ребят, в центре которой я приземлилась, Выглядела здесь так же чуждо, как и я сама. Во-первых, в отличие от большей части присутствующих, они не носили форму, а были одеты кто во что. На одном парне, например, не было вообще ничего, кроме золотистой набедренной повязки, а стоящая прямо передо мной высокая девушка щеголяла в чем то наподобие розовой пижамы. Во-вторых... Некоторые, судя по позам, были так же, как и я, скованы заклинанием. Видимо, тоже сразу кинулись в драку. Другие же из-под лоби озирались, тихо плакали или испуганно спрашивали, отпустят ли их домой. Им никто не отвечал. Торчать в этом положении мне пришлось добрых полчаса. За это время мои басы и ноги окончательно замерзли, а наша группа увеличилась еще на три человека. В поле моего зрения находился тот самый портал в виде сияющего круглого окна, через который я сюда попала. Поэтому я видела, как их встречали. К слову, никто из них не вылетал головой вперед. Все просто вышагивали в зал. Видимо, только я умудрилась в край выбесить лысого мужика, который шнырял по мирам и похищал людей под видом приглашения в эту подозрительную школу. Наконец, портал погас, будто его выключили как лампочку. Оказалось, что за ним все это время располагалась небольшая сцена, на которую взошел представительный брюнет лет 40 на вид, с тонкими аккуратными усиками. Его форма была темнее, чем у остальных, да и выглядела куда богаче. Возможно, такое впечатление создавалось из-за золотых нашивок и огромного количества мерцающих значков и брошек на груди. Густые короткие волосы мужчины были разделены строгим пробором посередине и тщательно уложены каким-то средством, придающим прическе чрезмерный блеск. «Приветствую всех собравшихся сегодня на отбор», провозгласил он хорошо поставленным голосом. В зале тут же воцарилась тишина. «Меня зовут Игериус Гарвуд. Именно я возглавляю школу волшебства, учениками которые сегодня станут лучшие из вас. Конечно, сейчас вы напуганы и растеряны, но поверьте, вам оказана большая честь. Многие отчаянно мечтают оказаться на вашем месте. В этот момент мне нестерпимо захотелось дать в нос и ему.